Глава 18. Поднявшись на локти и посмотрев в сторону, туда, куда тянула духовная связь, Айлит увидела груду обломков выше по склону. Она пыталась разглядеть за облаками Лоранту, но сильный сон скрывал тень из виду. Голос Лоранты звенел по духовной связи. Тень! Госпожа! Тень! Там был захваченный тенью, близко, в физическом мире, там, где ее тело лежало без сознания. Если Лоранта чуяла тень даже через подавление сома, это было нечто очень сильное. Где было ее тело в реальности? Девушка не помнила. Она пыталась вспомнить, отыскать мутные картинки развалин, девушки с обрезанными волосами, тьмы обливиса. Она не помнила, где она была. Неважно. Голос Лоранты становился все отчаяннее с каждым воплем. Кем бы ни был захвачен тенью, где бы ни находилось тело Айлит, она и ее тень были в опасности. Она не могла лежать и ничего не делать. «Я вернусь», — прорычала Винатрикс и поднялась на ноги, с сожалением оглядываясь на чары воспоминаний. С помощью богини она не забудет это, когда проснется и бросилась на груду обломков, начав карабкаться вверх. Камни скользили, вся груда опасно двигалась под ее руками и ногами. Воображение ее было слабым. Конечности дрожали, длинные волосы упали на лицо. Она лезла, скрипя зубами так, что челюсть в физическом мире болела. Наконец, Винатрикс оказалась на вершине. Босые ноги стояли на широком камне, который накренился бы если бы она сдвинулась чуть-чуть не в ту сторону. Другие камни под ней стонали, грозя вылететь. Еще миг, и начнется оползень. Он раздавит ее, утянув вниз. Едва дыша, девушка посмотрела на далекое серое небо, на стены оврага. В пяти футах над ней маленькая сосна впивалась в стену, росла под странным углом, открытые корни держались за камень. Пять футов. Будь у нее сила Лоранты, прыжок был бы пустяком. Один раз выдохнула она. У нее не было сил Лоранты. У нее был только один шанс. Она расставила ноги шире, мышцы напряглись в ее проекции, в беспомощном теле, без сознания, вдали. Госпожа, тень! Иду, прорычала Айлит и прыгнула. Обломки начали рушиться под ней.